Увы, дом этот нисколько не соответствовал представлению, которое я о нем себе составил, виде его ночью. Это отнюдь не было палаццо, совсем напротив. Я увидела ограду, потемневшую от времени, и поросшую мхом, сквозь щели которой просовывались ветви запущенных плодовых деревьев. В углу сада возвышался маленький двухэтажный домик с двумя окнами на улицу. Оба они были закрыты старыми ставнями, снабженными с наружной стороны, множеством железных пластинок. На входной двери, очень низкой и украшенной стершимся гербом, висел, как и вчера, огромный замок с цепью. На двери было написано мелом «Дом продается или сдается в наём». Однако я не ошибался. Дома с этой стороны улицы были столь редки, что невозможно было смешать этот дом с другим. Конечно, это был тот самый замок. И что еще важнее, два лепестка розы, лежавшие на панели около самой двери, С точностью указывали то место, где накануне я получил от моей возлюбленной знак ее чувства, и в то же время свидетельствовали, что панель перед ее домом не подметалась. Я обратился к каким-то беднякам, жившим по соседству, чтобы узнать, где обитает сторож этого таинственного жилища. «Он здесь не живет, был короткий ответ. Мне показалось, что вопрос мой не понравился тем, кого я спрашивал, и это еще более подстрикнуло мое любопытство — Заходя по очереди во все двери, я, наконец, попал в какой-то темный подвал, где сидела старуха, которую можно было принять за колдунью, так как около нее был черный кот, и она что-то варила в котле. «Вам угодно осмотреть дом госпожи Лукреции?» — спросила она. «Ключ у меня?» «Отлично, покажите мне дом». «Что же, вы хотите его снять?» — спросила она, недоверчиво усмехаясь. «Да, если он мне подойдет. «Он не подойдет вам. Но если вы мне дадите на чай...» «Я вам его покажу, пожалуй». «Охотно». Заручившись моим обещаниями, она проворно встала со скамейки, сняла со стены заржавленный ключ и повела меня к дому номер 13. «Почему этот дом называется домом госпожи Лукреции?» — спросил я. Старуха захихикала. «Почему вы называетесь иностранцем? Не потому ли, что вы иностранец?» «Хорошо, но кто была эта госпожа Лукреция? Какая-нибудь римская Матрона? Как вы приехали в Рим и никогда не слыхали о госпожи Лукреции?» Когда мы войдем, я вам расскажу ее историю. Но что это еще за чертовщина с этим ключом? Я не знаю, что с ним. Он не поворачивается. Попробуйте сами. Действительно было похоже, что этот ключ и замок давненько не встречались между собой. Все же после того, как я выругался несколько раз и достаточно поскрипела зубами, мне удалось повернуть ключ. Но при этом я разорвал свои желтые перчатки и едва не вывихнул руку. Мы вошли в темный коридор, куда выходил ряд низеньких комнат. Потолки, занятно разукрашенные, были покрыты паутиной, под которой с трудом можно было разобрать остатки позолоты. Запах плесени во всех комнатах ясно показывал, что в них давно никто не жил, никакой мебели не было. Клочья старых кожаных обоев свисали с отцеревших стен. Судя по лепке некоторых консолей и по форме каминов, я решил, что дом был выстроен в XV веке, и, надо думать, был когда-то обставлен с некоторым изяществом. Окна с мелким переплетом, в которых большая часть стекол была выбита, выходили в сад, где я заметил цветущий розовый куст, несколько плодовых деревьев и большое количество цветной капусты. Обойдя все комнаты нижнего этажа, я стал подниматься во второй, где я видел накануне свою незнакомку. Старуха пыталась меня удержать, уверяя, что там нечего смотреть, и что лестница в плохом состоянии. Но, видимо, упорство. Она пошла за мной следом с явным неудовольствием. Комнаты в этом этаже были очень похожи на нижние, только они были не такими сырыми. Потолки и окна тоже были в лучшем состоянии. В последней из комнат, куда я зашел, стояло широкое кресло, обитое черной кожей, и, странное дело, оно не было покрыто пылью. Я сел в него и, найдя, что в нем достаточно удобно слушать, попросил старуху рассказать мне о госпоже Лукреции. Но предварительно, чтобы освежить ее память, Я дал ей несколько Паола. Она прокашлялась, высморкалась и начала так.